«Попал? Ко мне?» — удивился король. «Да, попал», — подтвердил Чани. «Ну, предположим». «Мы хотели бы получить его обратно», — сказал Хани. «Получить? Обратно? И только-то?» Король обрадованно расхохотался. «Сушь великая! А больше вам ничего не надо? Корону мою, например?» «Нет, корону нам не надо», — хладнокровно ответил Чани. Шутовская маска слетела с лица короля, и он спросил. «А что вы можете мне предложить взамен? Вернее, кого?» «А почему просто?» — начал бы вахани. «Мальчик», — перебил его король, — «это же несерьезно. Мы с вами враги, и просто так я вам ничего не даю. Это только в сказках бывают благородные противники, которые уступают друг другу право первого удара». Я же готов сделать вам любую подлость, какую только буду в силах сделать. Спросите у принцессы. Тариль кивнула. Впрочем, точно так же она мне подложит любую свинью. И давайте не будем напрасно тратить время. Да, Рубин у меня. Как и все, что падает в море. Но он слишком дорого мне обошелся. Я предпочел бы потерять двух других идиоток, вместе взятых, чем Белую. Я ее специально растил и лелеял, а эта мерзкая девчонка... Он даже зарычал от злости. «А кого ты хочешь?» — миролюбиво спросил Хани. Король улыбнулся. «Я пригласил бы в гости принцессу, но я ее хорошо знаю. Не пойдет. Да и сказала она правду. Это ваше дело, а не ее. Так что решайте, кто из вас двоих пойдет ко мне. Жизнь за жизнь. Я еще не растолок этот камень в порошок, но могу сделать это в любой момент». Хани беспомощно оглянулся на брата чани побледнев перехватил взгляд принцессы и с независимым видом отвернулся я согласен крикнул хани вот и отлично потер руки король он трижды хлопнул в ладоши и из воды рядом с синей галерой высунулась кошмарная морда молота доставь этого юношу сюда и не бойся обратился король к хани тебя не обидят. Чуть шевельнув хвостом, молот подплыл вплотную к золотой галере и подставил свою широкую спину. Хани отстегнул меч, швырнул его на палубу и вскочил на поручни. Вдруг тариль схватила Хани за руку. — Подожди! — Эй, вы! — крикнула она морскому королю. — Кидайте рубин! Иначе ведь обманешь! Король радостно захихикал. «Истинно так! Обманул бы! Но сейчас ладно!» Он свистнул. Снизу из каюты выбежал крысюк, держа в передних лапках маленький коралловый ларчик. Повинуясь приказу короля, молот переправил крысюка на золотую галеру, где тот вручил ларец принцессе. Все это время крысюк испуганно ежился, но старался храбриться. Тариль откинула крышку. Рубин лежал на месте. «Все в порядке», — сказала она Хани. «Теперь можешь оставаться здесь». «А этого поганца», — она указала на шарахнувшегося Крысюка, «мы просто выкинем за борт». Хани грустно и одновременно строго посмотрел на нее, на брата и перепрыгнул через поручни на мокрую спину молота. Крысюк юркнул за ним. Когда Хани поднялся на борт галеры морского короля, Рядом с ним незамедлительно выросли два высоких воина, крепко взявших его за локти. Хани с тоской увидел, как золотая галера разворачивается. Морской король приветственно помахал ей вслед. До скорой встречи, Ваше Высочество! До скорой! Он специально выделил эти слова. Наша война только начинается! Хани почувствовал, что руки воинов холодны, как лед. Он вздрогнул король повернулся. «Потише!» — недовольно сказал он. «Потише! Мне мальчишка нужен живым и по возможности невредимым!» Он пронзительно посмотрел в глаза Хани. Хани выдержал этот взгляд, хотя внутри у него все обмерло. Стоявший рядом с королем высокий воин, по-видимому, командир, так как золотые узоры были только на его латах, глухо произнес. «Все равно убить!» Голос его напомнил Хани свист метели, шипение поземки, в которые вплетается голодный волчевой. Не забывайтесь, одернул его король. Хоть вы и генерал-капитан, но повинуетесь мне. И я говорю, оставить живых. Оставить и доставить в мой подводный замок. Хани, вспомнив о лежащем в кармане кусочки голубого янтаря, усмехнулся. Король же продолжал. И не вздумайте мне его заморозить. Знаю я вашу подлую натуру. Скажите потом, что нечаянно. Растоплю. Генерал-капитан чуть склонил голову в знак повиновения. Перехватив недоуменный взгляд Хани, король пояснил: Дас, они ледяные, и самого настоящего льда. Послушные, превосходные солдаты, неуязвимые. Один из державших хани солдат сказал что-то, но это была нечеловеческая речь. Его слова не походили ни на один из слышанных хани волшебных языков. Они напоминали интонации голоса генерал-капитана. Свист ледяного ветра, грохот и треск сталкивающихся льдин, стоны пурги звучали в этой речи. Король кивнул. — А заковать в кандалы можно, и даже нужно. Он улыбнулся хани. «Ты ведь меня правильно поймешь и не обидишься?» «Не обижусь», — послушно кивнул Хани. «Но запомню, не смог удержаться он». Король с интересом посмотрел на него, покачал головой и согласился. «Запоминай, запоминай. Скоро я проучу этих гордецов из Танхареза, а там возьмусь и за ваш город, так что тебе понадобится память». Он беззвучно рассмеялся. «Дураки!» Они воображают, что, убрав дракона, обезопасили меня. Не пройдет и месяца, как они убедятся, что ошибались, жестоко ошибались. Ледяная армия сомнет их. А кроме того, есть у меня и другие средства. — А почему они не тают? — с интересом спросил Хани. Король обрадованно зафыркал. — Тайны выведываешь, рассчитывая, что пригодится, как в какой-нибудь сказочке начитался разных глупостей. Не скажу ведь, не скажу ни за что. Поищи дураков в другом месте, миленький ты мой, покойничек. Хани заглянул в глаза державшему его воину и похолодел. Глаз не было, это были просто бездонные черные провалы. Ни зрачков, ни самих глаз, ничего. Только черная, затягивающая пустота на белом до синевы неподвижном лице.